Глава вторая. Алиса. Из столовой вылетела пуля и, взбежав по лестнице, заперлась в своей спальне. Привалилась спиной к двери и, тяжело дыша, запрокинула голову. Прием не помог. Слезы потекли горячими потоками. И, громко всхлипнув, я направилась к кровати. Упала на покрывало и, подтянув к себе подушку, зарылась в нее лицом. Происходящее видела, словно чья-то злая шутка, будто издевка судьбы. Теперь я понимала, почему мама так долго молчала и до последнего скрывала своего нового ухажора. Мужа. Мурат Гайдарович? Как? Как она могла? Воспоминания нахлынули новой силой, и я тихо завыла в подушку. Так надеялась, что время сотрет эту боль. И вот опять. Два года назад, когда папы не стало, мне было всего 18. Первый курс университета. Смерть близкого человека. Отчужденность мамы, надолго погрузившейся в свой персональный ад. Она почти не жила. Ходила бледной тенью. А про меня на время будто забыла. Для меня этот период был невыносимо сложным. Горе утраты, страх за маму, сложная адаптация в группе. И я сорвалась, связалась с нехорошей компанией, начала пропадать ночами в клубах. В одну из таких вылазок чуть не попала в большую переделку, став желанной добычей для одного зарвавшегося мажора. Если бы случилось то, что он планировал, я бы не смогла. Меня спас Аслан. Дерзкий, горячий, наглый, не побоялся пойти против нескольких парней и буквально отбил меня от стаи шакалов, вырвал из их хищных лап, спас, увез на своей машине и хорошенько отшлепал, просто вытащил ремень из своих джинсов, скрутил меня и всыпал по первое число, ругаясь при этом на незнакомом мне языке. Я ревела от обиды и запоздалого страха, а он молчал и ждал, когда я остыну. Потом разговорил, и мы болтали несколько часов а под утро он отвез меня домой в целости и сохранности, не считая, конечно, горячей попы и задетого самолюбия. Оказалось, что Аслан учился в том же универе, что и я, но уже на четвертом курсе. Так началась наша крепкая дружба. Взяв надо мной негласное шефство, он отвозил меня утром, встречал после занятий и доставлял домой. Оберегал, развлекал, иногда поучал и стражился но как старший брат. Мы сами не заметили, как влюбились. Сильно, бесповоротно, крыша сносно. Дня не могли без друг друга. Говорили о будущем, мечтали, планировали. А потом я пригласила его домой. Хотела познакомить с мамой, поделиться с ней радостью, но... Впервые за много месяцев молчания и безучастности она ожила. Нет. Вовсе не для того, чтобы порадоваться за свою дочь. Аслана она не приняла. Буквально выгнала. А мне закатила грандиозный скандал. Убеждала, что мы не пара. Пугала особенностями кавказских обычаев и порядков. Пророчила мне жизнь в клетке, кучу детей и жестокого, требовательного супруга. Я спорила, плакала, умоляла узнать моего любимого поближе. Но это не помогло. Мама как-то узнала контакты его отца и пригрозила, что если не одумаюсь, она все уладит своими методами. Сама отвозила меня в университет, сама встречала, а вечерами запирала дома. А потом ослана исчез. Со слов общих знакомых забрал из универа свои документы и уехал без предупреждения, разом оборвав все контакты. Видимо, не так уж сильно он меня любил. Странно но общие друзья от меня тут же отвернулись, причем не объясняя причин. Я так и не простила маму, и его не простила. Замкнулась в себе, погрузилась в учебу, а вечерами запиралась в своей комнате, часами гипнотизируя телефон. Больше не было клубов и непутевых подруг, больше не было гулянок и ночных вылазок, но и его больше не было. Со временем боль притупилась, а любовь забилась в дальний угол сердца, продолжая изредка слабо скулить и кровоточить. Я смирилась, но не забыла. И что теперь? А теперь мама вышла замуж за мужчину того же происхождения и культуры, как и Аслан. Такого, что когда-то запретила мне любить. Такого же, с кем безжалостно разлучила. Словно бумеранг. Видимо, поэтому мама так смущена и скрытно. Интересно, знает ли ее избранник, вернее муж, какого мнения она была о таких, как он, еще совсем недавно? — Лисунь, открой! — после робкого стука раздалось за дверью. Я притихла, боясь выдать себя всхлипами. Но мама не ушла. Через минуту стук повторился. — Я устала, — отозвалась я сухо. Но мама постучала громче. «Алиса, открой. Мы не можем быть в вечной ссоре всего лишь из-за...» Прицикнув языком, я подскочила с кровати и, подбежав к двери, резко ее распахнула, кажется, напугав маму своим порывистым появлением. «Из-за чего, мама? Из-за кого? Ну же, договаривай!» Сдержаться не получилось. Я смотрела в упор и, поджав губы, возмущенно сопела. «Мам!» «Я его любила, понимаешь? Как ты, папу! А, возможно, даже сильнее!» «Я волновалась, боялась, что ты совершишь непоправимую ошибку!» Не решаясь войти, тихо произнесла мама. Закатив глаза, я громко хмыкнула и, вернувшись к кровати, рухнула на живот. «Ошибку?» — переспросила с нескрываемой издевкой и, скосив на маму, прищуренный взгляд уколола. Где гарантия, что ты не совершаешь аналогичную ошибку? Но тебя остановить некому, верно? Да что там? Ты и мнение-то моего не спросила. Просто поставила перед фактом. Как я должна реагировать?» Мама протяжно вздохнула и, подойдя, села на край кровати. Потянулась к моим волосам, но я отпрянула, так и не дав себя коснуться. «Я много о чем сожалею», — созналась она тихо и, сложив руки на коленях, добавила. «Если бы могла исправить свои ошибки, обязательно бы это сделала. Веришь?» «Теперь уже поздно», — проворчала я и, отвернувшись, со вздохом пробормотала. «Ничего уже не исправить и не вернуть». «Жизнь полна сюрпризов», — усмехнулась мама, но я резко повернулась к ней и, закусив губу, нахмурилась. Мама была права лишь в одном. Помнить обиду всю оставшуюся жизнь было глупо, а мешать ее, возможно, последнему шансу на личное счастье тем более. Я не собиралась проецировать свои обиды на постороннего мужчину. Но и наблюдать за их отношениями не планировала. Ладно, познакомлюсь я с твоим мужем, но об остальном не проси. Жить в вашем доме я не буду. И контактировать с твоим... Хм, нет. «Даже не настаивай. Я останусь жить здесь. Одна. Алиса. Но и брата мне никакого не надо. Даже знать его не хочу».